Глава двадцать шестая. Утром неожиданно позвонила Лена, и я с настороженностью подняла трубку. «Привет, Кать!» «Привет! Что-то случилось?» Села на постели, подтянув к себе ноги. «Ничего катастрофичного, не волнуйся!» произнесла, но тон голоса мне не понравился. Слишком тихий, настораживающий, и предчувствие чего-то нехорошего ощутимо завитало в воздухе. «Лен, лучше сразу скажи что-то с Сашкой!» «Нет, все в порядке, с детьми тоже. Кать, я могу у тебя одолжить немного денег. Мне очень неудобно, но...» «Сколько и для чего?» «Сколько сможешь. Сашку с работы уволили. Город маленький, сама понимаешь. Сплетни до сих пор на каждом углу сочиняют. Он, конечно, пробовал искать работу, но нигде не берут. Ты не думай, он не сидел дома. Он таксовал этот месяц, а неделю назад машину разбил». «Кать, он уже неделю сам на себя не похож, дерганный весь. Вчера напился...» Лена всхлипнула, но шумно, втянув воздух, быстро взяла себя в руки. «Мне засадно заплатить, да продуктов купить. Я отдам, честно!» «Номер привязан к карте?» Вопрос прозвучал глухо из-за спазма сдавившего горла. «Да, спасибо большое!» «Тебе не за что благодарить меня, и возвращать не надо. Сашке только не говори, он не возьмет!» «А с машиной что? Страховка была? Сам не пострадал?» «Только руку ушиб. Повезло. Газель перец смяла, Там все в фарш. Но двигатель вроде жив», — Сашка сказал. «А страховки не было. Он все собирался сделать. Да денег не хватало. То дно, то другое». «Ясно». Одно короткое слово, а за ним тонна эмоций парализующих, давящих. После разговора с Ленкой дышать стало сложно — Чувство собственной ущербности порождало удушающее чувство вины, трансформируясь в отчаяние и вполне логичное при этих эмоциях желание выпилиться. Пздец. Тихо взвыв, поднялась с кровати. Я отправила Ленке почти все, что у меня было, оставив себе минимум, но дышать легче не стало. Деньги не искупают вины, не покрывают даже часть причиненного зла. Очередное понимание пополнило жизненный опыт, полосуя душу. Ленка перезвонила спустя две минуты после перевода. — Кать, зачем такую сумму? Это очень много. — На ремонт машины, продукты и на детей. — Да там на новую хватит. Как я Сашке-то объясню? — Придумай. Не свети всю сумму сразу. Частями ему подсовывай. Говори, что заняла, заработала. Лен... Не мне тебя учить. Я, Кать, я не смогу быстро отдать тебе. Сказала же, что ничего возвращать не надо. Все, давай, некогда болтать. Поцелуй детей за меня. Спасибо. Я скинула вызов, не дослушав, и бобила изнутри сильно. Вторая кружка кофе, сигарета и отправленное сообщение Исаеву с согласием на участие в проекте. Он перезвонил почти сразу, скупо бросив, что удивлен, и что Кузнецов подъедет через 20 минут за мной. Сжав трубку в руке, прикрыла глаза, давая себе секундную передышку, дабы разум и гордость приняли мое оправдание. На карте после перевода осталась сумма ниже прожиточного минимума. А мне магазин почти заново поднимать и жить на что-то надо. Попытка себя убедить? Найти логичные доводы? Да. Это то самое, но другого выбора я не видела. Как показала жизнь, я тоже оказалась из категории тварей, как и Исаев. Подобное к подобному. Горько усмехнувшись, допила остывший кофе и пошла собираться. Закрутила жестко. Режим и темп, в котором работал Исаев, был на износ. И это касалось не только физической составляющей, но и в основном нервной системы. Сроки на исполнение задач минимальны, рамки и требования жесткие. Рядом с ним только проверенные временем люди, те, кто знают свои обязанности и которые никогда не тормознут процесс. Но это я поняла уже позже, как и то, что несмотря на свое окружение, доверяет он на 100% только себе. Помимо работы над его проектом, мне надо было хоть иногда включаться в работу над магазином. Благо Иван, который исполнял роль моей тени, взял на себя обязанности управляющего, за что ему мое искреннее мерси. Ну и конвертик с энной суммой в конце месяца. Мы с ним быстро нашли общий язык, зря только Исаев стращал. Несмотря на усталость, я была рада полной занятости. Когда мозг занят очередной задачей, ему некогда отвлекаться на страдания и самобичевание, поливая весь этот винегрет чувством вины. Последнее было самым противным, и мне вряд ли уже от него избавиться. Поэтому дежурный бокал на кухонном столе и бутылка красного в домашнем баре, как мой личный вид снотворного, иначе без вариантов. «Будь готова к семи», – бросил Исаев за утренним кофе. На днях нас пригласил один из его партнеров по работе на какое-то пафосное мероприятие. Я даже не вникала в суть, ибо сразу для себя решила, что не пойду. Я не хочу идти, поработаю. Не мне тебе объяснять разницу между «хочу» и «надо». Считай, что это входит в твои служебные обязанности. Мои рабочие обязанности и так имеют довольно размытые рамки. Нет ничего постоянного в этом мире, – произнес, вальяжно развалившись на стуле, отхлебывая свой кофе и снова залипая в телефоне. Хотелось ответить жестко и колко, спылить, устроить ему разбор полетов. Но, прикусив язык, промолчала, после насыщенных трудовых будней сил на столь бесперспективное занятие не было. Да и, судя по тону, венценосная особа сегодня не с той ноги с кровати встала, и выхватить можно в два счета. Поэтому, быстро прикинув расклад, я молча сделала глоток кофе. И это все? Исаев приподнял бровь, не услышав от меня ни слова, в его глазах неожиданно заиграла раздражающая меня насмешка. Где сарказм, ирония, хамство? Огрызнить хотя бы, а тут даже как-то непривычно. Мой взгляд вниз на чашку кофе, не отпуская внутренний контроль на Исаева. Я буду готова в семь. Ровно, спокойно и, допив кофе, вышла из кухни. А времени напомнил Семен, водитель, приставленный Исаевым ко мне на время, когда Кузнецов занят и присматривать за мной не может. Ехать не хотелось, лучше бы еще поработала, а так придется опять изображать благожелательность и выдавливать из себя улыбки. Долго не собиралась. Душ, классическое черное платье, обувь и клатч в тон, из ярких акцентов только массивный позолоченный браслет на левой руке. Исаев галантно распахнул передо мной дверь, когда спустились к машине, а меня снова подмывало съязвить, спросив, куда сбались, Остальные всадники апокалипсиса, ибо он тоже весь в черном. Но разговаривать мне не хотелось, да и эта птичка-говорун опять трепался по телефону. Сборище фонило пафосом, а мой разум жестко накрывало дежавю. Последний раз я была на таком мероприятии с Вернером. Тогда я испытывала трепет, волнение и свою ущербность перед этаким высшим обществом. Сейчас же я снисходительно взирала на всю эту кучку людей со стопроцентной уверенностью, узная, что они не лучше меня, а я не лучше и не хуже их. Да, ноликов на их счетах в разы больше, но суть одна и та – гнилая. Спустя пару часов, пока Исаев слушал рассказы Седовласова мужчины, я воспользовалась ситуацией и под предлогом припудрить носик оставила их. Мне нужна была пауза. Из всей тусовки я знала лишь нескольких тех, кто появлялся в окружении Исаева, поэтому, нисколько не стесняясь, остановилась у фуршетного стола, опустошая бокал за бокалом, закусывая канапешками. Осушив очередной бокал вина, взяла новый. Алкоголь был слабый и меня не вставляла. Хотелось чего-то покрепче, неразбавленного вискаря или коньяка, Но, увы, регламент подобных мероприятий не дает разгуляться уставшей от пздеца душе. В Германии, говорят, есть хорошая клиника, где лечат даже тяжелые случаи алкоголизма. Раздалось позади, заставляя меня обернуться. «Правда, дорогая очень. Я пока не готов к таким тратам, так что, может, притормозишь?» Исаев подошел ближе настолько, что нарушил мое личное пространство. Но я уже привыкла к подобному с его стороны, поэтому даже не отступила. Может, ты хотя бы сегодня избавишь меня от своего присутствия? Иди трахни кого-нибудь, займись делом, вон та блондиночка не против, — кивнула в сторону. — Весь вечер на тебя залипает, Уваж даму. Он бросил короткий взгляд на предложенный мной вариант. Не любитель силикона и перегидрольных идиоток. Тогда вон там шатенка... Вроде без пластики и взгляд осмысленный, тоже слюной исходит. Да тут не непаханное поле, Владислав Юрьевич. Если бы не твое равнодушие во взгляде, то я бы подумал, что это проявление ревности. спаси, господи!» Едва удержалась, чтобы не закатить глаза. Он улыбнулся искренне настолько, что смешинки заиграли в глазах. «Неожиданно. Хочешь, потанцуем?» «Нет, спасибо. Тогда что?» Прямо рыцарь на белом коне пришел спасти даму от тоски и желания выйти в окно. Да рыцарям недалеко, но сегодня для тебя я готов им побыть. Чего я хочу? Глоток вина и в голосе промелькнуло лишь одно желание. Отмотать все назад. Туда, на перрон, когда я вышла из вагона и попала в объятия брата. Губы дрогнули, исказившись горькой усмешкой от понимания невозможности. В два глотка допито вино. И смотря в глаза Исаеву, произнесено «Домой. Устала». Его неожиданное понимание во взгляде полосануло. Он забрал из моих рук почти опустевший бокал, поставив его на поднос, проходящего мимо официанта, и предложил свою руку. Покорно взяла под локоть. Последний аккорд. Усилием воли водружена на лицо лучезарно приветливая маска, Через весь зал к выходу по пути останавливаясь, дабы перекинуться парой слов со значимыми людьми. На парковке уже ждал черный тахот с Кузнецовым за рулем. Плюхнулась на сиденье и стоило машине тронуться с места, вытащила из мини-бара, расположенного между сиденьями, бутылку коньяка. Исаев покосился, но комментировать не стал. Никогда доставала, никогда открыла и приложилась к горлышку бутылки игнорируя наличие в мини-баре стаканов. «Не комментируй себя в глазах своих же людей», произнес, придвинувшись ближе так, что слышно было только мне. «Они твои». «Тем более». Но мне было плевать, и я демонстративно сделала глоток коньяка, заставляя темени в его глазах полыхнуть. Я давно заметила одну особенность. Когда человек испытывает внутреннюю боль, ему становится похрен на мнение других людей.